Глава четвертая Я пришел в себя от легкого прикосновения ощущения, вливаемые в меня тонкой струйки силы. Открыв глаза, я увидел склонившуюся надо мной старуху китаянку. Она тут же закрыла мне рот ладошкой, требуя молчать. Я согласно прикрыл глаза. Внезапно Асан резко вскинула взгляд. Не глядя, она выхватила у меня из кобуры пистолет, перехватила его двумя руками и сделала два выстрела — Я услышал звук упавшего тела где-то за своей спиной. Я сел и увидел летевшее в нашу сторону плетение. Асан бросила короткий взгляд через плечо, выдернула у меня из разгрузки магазин для пистолета и перекатом через спину ушла в сторону. Я откатился в другую. Плетение врезалось в то место, где мы только что находились, и подняло в воздух фонтан земли. Но нифига себе, старушка». Хотя чему, собственно, я удивляюсь? Она выросла аристократкой, а значит, подготовка у нее могла быть какой угодно. Она еще неплохим магом вполне может оказаться. Завершив свой перекат, я встал на одно колено и сдернул с плеча автомат. И как только не потерял его после того взрыва. На меня, ухмыляясь, смотрел маг. Перед ним сиял синий полуцилиндрический щит пятого ранга высотой в его рост. Написанное на его лице превосходство было бы оправдано в любой другой ситуации. Такие щиты действительно не пробить из автомата. Но со мной ему не повезло. Я вскинул оружие и начал стрелять короткими очередями с отсечкой по три, попутно аккуратно вливая силу той рукой, которой держал рукоять оружия с магазином. Седьмая пуля разнесла его щит в дребезги, а восьмая и девятая прикончили его самого. Я мысленно выдохнул. «Такие штуки с прямой напиткой патронов магии вообще-то могут плохо кончиться в первую очередь для самого экспериментатора. Но выбора у меня не было. Или он, или я. Предпочитаю сдохнуть от собственных ошибок, а не безропотно ждать смерти от руки неуязвимого противника. Вокруг меня полыхнул артефактный щит, отражая щиты выстрелы. Я вновь ушел в перекат. На духом трижды ревкнул пистолет». Когда мельтешение защитой перестало застилать мне обзор, я поднял глаза и благодарно кивнул Сан. Она ответила таким же коротким кивком. Утащив у меня еще один магазин из разгрузки, китаянка развернулась в другую сторону. Я невольно проследил взглядом за ее скупыми и собранными движениями, которых никак не ожидал от седой и сморщенной старухи, и застыл. В той стороне шла главная битва. Глава рода схватился с равным ему магом противника. Они оба, и глава рода, и вражеский маг, были окутаны сферическими щитами. Это визитная карточка седьмого ранга. Такие щиты не пробить никаким ручным оружием, включая пулемет. И для одиночного взрыва мины или гранаты они тоже неуязвимы. Их щиты постоянно мерцали, отражая попадание атакующих плетений. И что-то мне подсказывало, что развязка близка. Я навел на противника главы рода автомат и вновь принялся напитывать патроны силой, на этот раз медленно и аккуратно снижая риски. Я могу как угодно относиться к роду Раджат в целом и к его главе в частности, но все свои разногласия мы решим потом. Отвернуться сейчас будет предательством, уходить можно в спокойные времена, а сейчас враг пришел убить всех нас. Я не останусь в стороне и не стану дожидаться исхода этого поединка. Если смогу помочь... «Помогу». Враг запустил в главу рода один за другим три крошечных, едва ли в пару сантиметров длиной магических серпа, но они сияли до рези в глазах. Глава рода запустил одну иглу, но величиной с ладонь. Первый серп противника защита главы рода отразила, второй оказался сдвоенным, на нем защита просела на миг, этого хватило, чтобы третий попал в главе рода в живот». Плыхнул артефакторный щит, но отразил ли он эту последнюю атаку, я уже не видел. Мое внимание было приковано к его противнику. Игла главы рода сняла щит врага с ходу, возможно лишь на миг, но мне этого хватило, чтобы выпустить длинную очередь у него. Пять пуль артефактная защита врага отразила, но шестая вошла в тело, равно как и все остальные. Сухо щелкнула осечка. Я машинально заменил магазин и осторожно двинулся вперед. Враг был мертв, это я увидел издали. Глава рода тоже лежал, я подошел ближе. «Зря ты спас меня!» — прохрипел он, встретив мой взгляд. «Не спас, — понял я, глядя на него магическим зрением. Он может этого пока не чувствовать из-за адреналина, но артефакт лишь слегка смягчил удар, задевший источник». Небольшая дырка в пузе — ерунда, а вот источник уже начал разрушаться. Глава рода уже мертв, у него осталось максимум несколько часов. — Мы отбились? — спросил он. Я окинул взглядом территорию, от особняка остались лишь руины, чуть дальше весело полыхала казарма, а второе вспомогательное здание красовалось ветвистой трещиной от фундамента до крыши. Однако противников в поле зрения не осталось, так что формально да, отбились. Я кивнул. «Реус!» Требовательно посмотрел на меня глава рода. Я не знал ответа, я вообще не видел парня в этом бою. К нам подошел командир отряда, который притащил меня к вооружейку перед боем. Глава рода тут же перевел взгляд на него. Гвардеец только молча покачал головой. «Мертв!» Яростно рыкнул глава рода. «Да, тихо ответил гвардеец». Глава Рода прикрыл глаза и сжал зубы. Какое-то время мы с гвардейцем молча стояли возле главы Рода, а тот, похоже, не только взял себя в руки, но и успел окинуть свое тело магическим взглядом. Когда он открыл глаза, я увидел в них обреченность. «Забери алтарный кристалл», — сказал мне глава Рода, — «и восстанови рот. После сегодняшнего я в тебя верю, Шахар». Я молча склонил голову, принимая его последнюю волю. Никогда не думал, что один день может вот так внезапно перевернуть с ног на голову все. Еще утром я был никому не нужным приблудным щенком, а сейчас я фактически глава рода. Отец Амайя бастард, а отец Шахара был законным сыном, и значит, несмотря на старшинство, именно я следующий в очереди наследник. Пока еще наследник, потому что до совершеннолетия формальный статус главы рода получить невозможно. Хотел ли я этого? Не стану врать. Хотел. Хотел ли я этого такой ценой? Однозначно нет. Я готов был уйти из рода Раджат, чтобы начать свой путь сначала и основать собственный род. Но платить за свою мечту чужими жизнями я точно не собирался. И уж тем более не собирался вырывать из рук главы рода и его сыновей этот статус. Умом я понимал, что ни в чем не виноват. Я даже не подозревал о возможности нападения на наши родовые земли, а когда оно случилось, сделал все, что смог. Мне не в чем себя винить. Однако то, как быстро и складно все сошлось, заставляло меня сжимать кулаки. Утром я решил, что хочу стать главой рода, и уже вечером все остальные претенденты на эту должность оказались мертвы. Поневоле заподозришь неладное. И если со своей паранойей на эту тему я справлюсь, то как этот факт будет воспринят обществом, я даже думать не хотел. А придется. Но сначала мне нужно позаботиться о тех, кто остался в живых. Глава клана едва успел удобно устроиться в кресле в своем кабинете, когда дверь распахнулась. На пороге стоял секретарь с таким выражением лица, что глава клана сразу почуял неладное. «Что случилось?» — спросил он. «Мой господин!» — дрожащим от волнения голосом заговорил секретарь. «Пока вы отсутствовали, произошло нападение на род Раджат!» «Подробнее!» — рявкнул глава клана. «Наша гвардия совместно с двумя наемными отрядами начала атаку на основную резиденцию рода Раджат два часа назад. Бой длился около получаса. Резиденция рода Раджат практически уничтожена. Глава рода и его сын мертвы». — Кто отдал приказ? — спросил глава клана тоном, не предвещавшим виновнику ничего хорошего. — Наследник, — ответил секретарь. — Передай, пусть его найдут и направят ко мне немедленно. И сам возвращайся. Секретарь выскочил из кабинета. Глава клана шумно выдохнул и сузил глаза. Стоило уехать на полдня на давно запланированную встречу, и тут такое, что этот мальчишка о себе возомнил, кто дал ему право подставлять клан. Секретарь вернулся буквально через минуту и вновь замер в дверях в ожидании новых вопросов. «Потери!» — спросил глава рода. 186 погибших бойцов, в том числе 11 из нашей родовой гвардии, и три мага, в том числе Кутар Саташ. Именно он убил главу рода Раджат, но и сам не избежал мести его людей». Глава клана прикрыл глаза. «Еще я один из самых сильных магов клана!» «Что по роду Раджат?» — продолжил расспросы глава клана смерть главы рода его сына подтверждена а шахари и амаи раджат сведений нет приказ по клану готовность номер три приказ по роду готовность два даже если дети мертвы, реван так просто этого не оставит и кстати пусть безопасники отправят людей на границу я хочу знать о каждом шаге ривана и его жены да мой господин звал отец за спиной секретаря возник молодой мужчина очень похожий внешне на главу клана «Свободен!» — бросил глава клана секретарю и кивнул сыну на креслом Секретарь вышел, закрыв за собой дверь, а наследник устроился в кресле напротив отца. «Рассказывай!» — скупо бросил глава клана. «Тебе уже все доложили?» — едва заметно усмехнулся наследник. «Я хочу знать...» — с явной угрозой в голосе начал глава клана... «Из каких великих стратегических соображений ты подставил нас под войну на уничтожение?» Наследник опешил от ярости отца и непроизвольно вжался в спинку кресла. «Молчишь?» — по-своему истолковал его замешательство глава клана. «Даже оправдаться нечем!» «Я не собираюсь оправдываться», — спокойно ответил наследник. «И дед, и ты слишком затянули с этим проклятым родом!» «Я просто покончил с ними, наконец». «Покончил, говоришь?» Зло усмехнулся глава клана. «Подтверждены только две смерти. Аград и его сын. И даже если остальные дети мертвы, то Риван с женой на границе точно уцелели». «И что с того?» – Пожал плечами наследник. «Уж на границе лишняя пара смертей ни у кого не вызовет вопросов». «А за бойню на чужих родовых землях ты как оправдываться собирался? Ты понимаешь, что император нам этого не простит?» «Да он не узнает», – отмахнулся наследник. «Это про снайпера никто не узнает», — рявкнул глава рода. «А если узнает, то ничего не докажет. А про штурм родовых земель завтра же будет знать вся страна. А послезавтра будет точно известен виновник». «Мне оставили следов?» «Ты издеваешься?» — возмутился глава клана. «Твои люди убрали все трупы, собрали все до гильзы от магически заряженных патронов. «Ликвидировали всех свидетелей и зачистили полностью весь магический фон? Про камеры на дорогах я вообще молчу!» Наследник отвел взгляд. «Так не морочь мне голову! Следов он не оставил!» Презрительно фыркнул глава клана. Наследник твердо встретил взгляд отца, но промолчал. «Ты подставил как минимум наш род». «А как максимум весь клан под войну на уничтожение», — сказал глава клана. «Если хоть один из рода Раджат доберется до приемной императора, право на месть тот ему даст, не глядя, без условий и ограничений». «Осознал?» — наследник кивнул. «И почему ты их не добил, раз уж взялся?» — уже почти спокойно спросил глава клана. «Я отправил почти всех, кто у нас был, в Лакхнау, но их не хватило. Раджат неожиданно хорошо воюет». Глава клана только хмыкнул. Он никогда не считал род Раджат слабаками, но наследник таких вещей пока не понимал. Малочисленность родовой гвардии означает только то, что надо внимательнее считать магов в роду и не удивляться потом их количеству. А с магами у Раджат никогда проблем не было». «Раз уж ты заварил эту кашу, — продолжил глава клана, — тебе ее и расхлебывать. Найди Шахара и Амаюраджат, Раджат, и если они живы, уничтожь их. И про алтарный камень не забудь, это даже важнее детей. Без него магический род перестанет быть родом в понимании аристократии, им просто не на чем будет подтвердить право новых поколений. А взрослые? — спросил наследник. — Реваном и его женой займусь и я, если понадобится». Без алтарного камня все их потуги будут бессмысленны. Клятвы слетят, слуги разбегутся, а рядовое нападение мы отобьем. — Я понял, сделаю. Глава рода обессильно прикрыл глаза, а гвардеец развернулся ко мне в ожидании приказов. Здесь без голоса уже не обойтись. Я положил ладонь на свое горло и пустил тоненький ручеек силы. Найти всех выживших — Хрипло начал говорить я: "Помочь раненым, организовать контроль периметра. Ты временно за старшего среди слуг рода". "Так точно!" гаркнул гвардеец и ударил себя кулаком в грудь. При этом он почти незаметно выдохнул. Ему явно полегчало после того, как тот-то, пусть даже шестнадцатилетний юнец, взял на себя ответственность и обозначил дальнейшие действия. Я проводил взглядом нового командира своей родовой гвардии и хотел было развернуться к Асан, но не успел. К нам подлетел серебристый вихрь в драном развивающемся саре и приземлился возле главы рода. Это Амая нас нашла. «Дядя, ну как же так?» Горестно запричитала она, упав на колени возле главы рода и неловко попытавшись его обнять. Девчонка была растрепана, ее длинные испутанные волосы частью еще держались на затылке. Честью падали на одно плечо, а лицо украшали несколько кровавых садин. В глаза бросились ободранные босые ступни. Глава рода открыл глаза и покровительственно улыбнулся. Я, кажется, вообще впервые видел улыбку на его суровом, исчерченном морщинами лице. А двоюродная сестра его любила, похоже, хоть и боялась. Но страх явно остался в прошлом, а вот ее горе было неподдельным. Глава рода молча погладил ее по голове, и девчонка разрыдалась, скорчившись возле него и уткнувшись лицом ему в плечом. Я стоял рядом, не зная, куда себя деть. Вроде и надо бы оставить их наедине, а вроде и нехорошо бросать умирающего в последние минуты жизни. «Это все из-за тебя!» Вдруг вскинулась Амая с яростью глядя мне в глаза. Оно началось. Стиснув зубы, вздохнул я. Не могли люди не понять, что именно мне эта бойня принесла наибольшие дивиденды. Я не думал, правда, что это будет так скоро. И оставлять без ответа такие обвинения тоже нельзя. Считаешь, я это все организовал? Крайне скептично поинтересовался я. Глава рода хмыкнул, глядя на девчонку как на дуру. Любимую, но все же дуру. А Майя слегка стушевалась, но тут же встряхнулась и вскочила на ноги. Она подошла ко мне вплотную и зашипела. «Ты сам знаешь, что я права». «Если бы ты не сунулся к родовому алтарю, ничего бы этого не было. Думаешь, Реус Трус раз до девятнадцати лет не пробовал? Да он просто о семье заботился. Пока у нас было мало магов в основе рода, мы никому не были интересны. А как только враги силу нашу почуяли, так на нас и напали. Потому что нас бояться стали. Из-за тебя!» Мне отчаянно захотелось растереть лицо руками, чтобы хоть как-то стряхнуть себе весь ее эмоциональный накал» и всю эту кашу, в которой она смешала и факты, и домыслы, и собственные страхи. Но нельзя. — То есть ты предлагаешь оставаться слабыми, чтобы... — Что? — с интересом спросил я у нее. — Чтобы так и продолжать быть никем, зато в безопасности? Она стиснула зубы, но глаз не отвела. — Да, похоже, Именно это она и хотела, но понимала, что ни один нормальный мужик с ней не согласится. И уж тем более на это не пойдет ни один аристократ. «А кем ты стал?» — горько бросила она, широким жестом обвела развалины родового особняка. «Вот это сделало тебя сильнее?» Я невольно проследил за ее жестом и вынужден был признать, что в чем-то она права. Внезапно стать фактически главой рода и при этом не иметь даже запасных штанов, чтобы голую задницу прикрыть. Я как-то не так себе это представлял. «И что дальше?» — продолжила Амая. «Думаешь, нас оставят в покое? Да я уверена, что они сейчас дождутся подкрепления и пойдут на штурм еще раз». «Зачем?» — удивился я. «А зачем они в первый раз пришли?» «Хороший вопрос, кстати. Чего ради терять людей на чужих родовых землях?» «Их ведь так просто не отобрать даже после победы в бою. Ну, разрушили они тут все, и что с того?» «Алтарный камень», — едва слышно подсказал нам глава рода, «нет камня, нет будущего». А Майя побелела и прошептала, «Они точно до него не добрались?»